Глава 3. Профессия у него интересная и редкая. Полач-кинематографист. Полачей на планете видимо-невидимо, как собак нерезанных, и кинематографистов столько же. А вот палачей-кинематографистов очень даже немного. И профессии вроде бы смежные, и встречаются часто палачи с кинематографическими наклонностями. Как и кинематографисты спалацскими, но всё же найти специалиста, который бы в равной мере сочетал в себе качества талантливого палача-новатора и одарённого кинематографиста, вовсе не так просто. Потому палачей кинематографистов уважают и ценят, и их трул чедро оплачивают, и им оказывают почёт и уважение в узких, понятно, кругах. Ясное дело, его никто никогда не называл полочёмки кинематографистом. Должность именуется исполнитель. Более официально исполнитель приговоров. А уж совсем официально исполнитель приговоров кинематографист через запятую. А для своих Вася. Для тех, кто помоложе дядя Вася. Последние годы Вася всё больше на вязании работал, потому чаще его называют Васей-вязателем. И работу кинематографиста не забывал, потому его ещё Васей-киношником зовут. Много дел для Васи-киношника работы. По Москве аресты валы модут. Арест не палаческое дело. Не положу виртуозу таким недостойным делом заниматься. Но нет выхода. Москву чистить надо. Потому палачей, которых пока расстреливать не надо, товарищ Сталин бросил на арест и палачей, которых надо именно в данный момент срочно расстрелять. Потому дядя Вася, палач-кинофотограф, брошен на низменную, грязную, недостойную его высокого ранга работу. На аресты А тут еще съезд партии. В Москве 18-й съезд ВКПБ. Всесоюзной коммунистической партии большевиков. Партия — союз единомышленников. Съезд партии — форум лучших людей страны. Утро. Кремль. Гремят куранты. Лучшим людям страны — почет. Понятное дело, и безопасность им обеспечена. Без неё никак. Потому для общего блага, чтобы все вместе не взорвались от принесённого врагом заряда, каждого делегата индивидуально обыскивают вежливо, но тщательно. Делегаты предупреждены: всё оставить в гостинице, иметь в кармане только партбилет. Такие требования выполняются с энтузиазмом. Правильно товарищ Сталин делает. Не все ведь враги ещё выкорчеваны, и среди делегатов съезда может один отыскаться. Пронесёт в зал авторучку. Та ручка и грохнет, все лучшие люди страны разом взорвутся. Что тогда со страной будет? Поэтому только партбилет. В партбилет, как не крутись, заряд взрывчатки не вмонтируешь. А если и вмонтируешь, то не очень мощный. В принципе, делегату съезда партии ничего в карманах иметь не надо. Кормят делегата сытно, поезд обильно, вечерами концерты, всё бесплатно, всё без денег. Можно с пустыми карманами ходить, как при коммунизме. При входе в зал каждому делегату Чудесные работы, блокнот для записей и авторучку. Где такое ещё найдёшь? Ручки дивные, красные и голубые. Выбирай любую. И чернила всех цветов. Где такое увидеть можно, чтобы авторучка зелёным цветом писала? И перья любой толщины, любой мягкости. И названия авторучек разные: Москва, Прогресс, Пятилетка. Индустриализация. И фирмы-изготовители разные: завод имени Сталина, Парижская коммуна, фабрика имени Горького. Радуются делегаты. Съезд завершится, а ручка в кармане останется. Все Сибири на удивление. И блокнот тоже. И ещё делегаты радуются, скоро весь советский народ такими ручками писать будет. Производство уже налажено. Только на всех пока не хватает. Чудесным авторучкам сразу применение. Все о делегатах известно, но перед входом в зал заполни делегат анкету еще раз, чтобы мандатная комиссия подвела итоги и объявила в завершении съезда сколько среди делегатов мужчин, сколько женщин, сколько рабочих, сколько крестьян, а сколько прослойки трудовых интеллигентов. С гордостью объявит мандатная комиссия съезду, а потом всей стране, всему миру, сколько в числе делегатов участников Великой Октябрьской социалистической революции, а сколько гражданской войны, сколько орденоносцев, сколько членов партии с дооктябрьским стажем, сколько с послеоктябрьским. В вестибюле интересные знакомства, оживлённые беседы. Нашла власть советская чебана за облаками. Чебан в халате. В таком виде и доставили, тоже делегат. Никогда в жизни человек со своей горы не спускался, никогда облаков снизу не видел, всегда на облака только сверху взирал. Вот такой и нужен. Нашла его власть наша родная с горы спустила. По-русски он не понимает, это не беда. В нашей многонациональной родине говори на любом языке. Кому надо, поймут. Делегат с горы, лучший из лучших, потому и могу государственные проблемы решать. Руку надо поднимать вместе со всеми. Обступили Чебана командиры Красной армии. Рассказ на непонятном языке слушают о том, как баранов выращивать. В большом Кремлёвском дворце песни гремят. Туркменский товарищ в бубен бьёт. Девки в хлопкоробке в узязских штанах, хазяадские же танцы вытанцовывают. В зале журналисты суетятся, блестят фотовспышки, журчатки на камеры успокаивают, боюкают. Демократия полнейшая с перебором. Выборы нового состава Центрального комитета совершенно тайны. каждому делегату список кандидатов. Из списка можешь вычеркнуть любого. Мало того, вместо вычеркнутого можешь вписать любого, кто нравится. Кого хочешь. Не просто можешь, но обязан вписать в список своего избранника. Если вычеркнешь одну фамилию, а вместо вычеркнутого никого не впишешь, то бумага эта считается недействительной. А то ведь всех можно повычеркивать, кто тогда страной будет править. Так что, вычеркивая одного, вписывай другого. Молоденький чекист-выдвиженец из Тайшет-Лага, представляющий интересы сибирских большевиков, недоверчиво кабинки для голосования щупает, где фотоаппараты спрятаны. Если каждый будет вычеркивать, кого вздумается, и вписывать, кого захочет, то... Куда же это мы пританцуем? Неужто товарищ Сталин не контролирует процесс выборов? Неужто не заботится о будущем составе центрального комитета? Неужто вождь отпустил? Ощупывает чекист кабинки, мол, добротно сделано, а сам удивляется. Фотоаппарата действительно нет. Некуда их всабачить. В кабинке речки полированные, да сатин красный весь просвечивается. Фотоаппарат вставить не умудришься. С другой стороны, прикрывает тот сатин зачеркивающего пишущего. Так что заходи в кабинку и вычеркивай кого хочешь. Вписывай. Хм. Чудеса да и только. У съезд де партии есть видимая сторона, фасадная, так сказать, и невидимая сторона организационная. Трудно это дело съезд организовать. Сколько сделать надо, каждую мелочь упомянуть. Те же в таручки. Где такие достать? Только на гнилом западе. Людишек в Лондон погнали, те заказали, что нужно. Буржуины, понятное дело, упираются, кочевраживаются, заказа понять не могут. Они ручки любого цвета, любой формы, в любых количествах продать могут, только им важно, чтобы на ручке было написано Паркер. А нам это как раз и не подходит. Нам надо, чтобы на ручке Заря Востока значилось. Упираются буржуины, У них производство налажено, настроено, на каждую ручку при изготовлении они свой штамп лепят, а перестройка производства дорого обойдется. Ничего, наши в ответ, за перестройку платим. Во что бы ни обошлось. Снова упираются. Мы выпускаем лучшие в мире ручки и не можем допустить, чтобы наш продукт под другой маркой был выпущен. А наши отвечают, что надо совсем немного. Что из великой страны рабочей крестьянской те ручки никогда не выйдут. Что мы в области ширпотреба вам не конкуренты. Всё равно вашего паркера у нас никогда не будет. Ладно, говорят буржуи, только это дорого обойдётся. Вот это другой разговор. Уж мы за ценой не постоим. Но это не всё. Получив те ручки, на каждую надо карточку завести. Каждый номер присвоить, с каждой характеристики снять: заправлена зелёными чернилами, яркость чернил, толщина пера, микроскопические дефекты пера и прочее и прочее. Потом ту ручку делегату вручат. Зачеркни, товарищ дорогой, кого хочешь в списке. Можешь самого товарища Сталина зачеркнуть. Если тебе товарищ Сталин не по нутру, ауш экспертиза установит, что зачеркнула великое имя ручка номер 1241. И чтобы не перепутать, строжайший учёт организован, кому какую ручку дали. Своей-то делегата нет? Об этом позаботились при обуске. Учёт организован так. Первым, допустим, регистрировался делегат Крушкин. Вот тебе, товарищ Крушкин, ручка номер Один. К Ружкину и в голову не придет, что у ручки номерок есть в общем каталоге. Оно и хорошо, что в голову делегату такие мысли не приходят. И камера фиксирует, кому какую ручку дали. Радостно эдак камера стрекочет. И оператор радостный. И посланец народа горд. Вот его для истории запечатлели в момент регистрации делегатов исторического съезда. Понятно, в кадрах кинохроники трудно будет различить детали, и всё же не зря закупили ручки семи разных форм. Потом кадры хроники и каталоги ручек сопоставят, чтобы путаницы не произошло, и любые детали, любые подробности пригодятся. Но делегаты могут ручками поменяться. Один любуется чудой ручкой, и другой любуется. Давай первый говорит, махнёмся. Что будет, если делегаты, не понимая великого смысла, ручками поменяются? Не бойтесь, предусмотрено. Кинокамеры не дремлют, фиксируют. И много среди делегатов скользит тёмного народа, тоже якобы делегаты, но подожди, что и разберись, кто делегат, а кто нет. И там, куда кинокамера своим зорким глазом не заглядывает, В женский туалет, к примеру. Там девушка-узбечка в хлопкокорбках в азиатских штанах у огромного зеркала переплетает 110 своих косичек. И всё видит. Ей же не зря столько косичек придумали. И зеркало во всю стену тоже не зря. Но в конце концов, и это не главное. Графологическая экспертиза. Вот Козырь. Зачеркни, товарищ Любого делегата в списке. И любого впиши, не важно, кого впишешь, хоть самого Троцкого, важно своей рукой. Впиши, кого хочешь, тем самым автограф свой оставь. А уж ребята из Института мировой революции тебя вычислят. Образцы почерка каждого собраны давно, да еще при регистрации каждый собственноручно анкету заполнял, якобы для мандатной комиссии, Ребятам Холованова остаётся только почерк, которым ты мерзкое имя в список внёс. Сравните с почерком твоей анкеты. А уж графологи своё дело крепко знают. Не ошибутся. Вчисление зачеркнувших идёт независимо сразу по многим линиям. Эксперты по ручкам своё заключение дают, эксперты по почерку своё. Есть и другие эксперты. Каждая группа работает независимо от других. Потом результаты будут сопоставлены, если вскроются расхождения, работа будет продолжена. Есть методы. И не надо думать, что вычисляют только тех, кто имя товарища Сталина зачеркнул. Вовсе нет. Всех вычисляют. Вот кто-то зачеркнул фамилию нового главы НКВД товарища Берии. Кто же на такое решился? А решился не кто иной, как любимец Лаврентия Павловича Берии, директор Норильского металлургического комбината НКВД СССР, товарищ Завинягин. Вай, как интересно. Вместе, друзья-товарищи, водой не разольешь. А как до тайного голосования доходит? Товарищ Сталин аж подпрыгнул, такой услыхав. Главное теперь, чтобы товарищ Берия случаем не пронюхал, какой у него любимец. Пусть товарищами остаются. А за Винягину характеристика. Старый чекист за Винягин все чистки прошел, все контроли. И вот тебе на, в демократию поверил. Бдительность потерял. Правом вычеркивать решил воспользоваться. Бывают же дураки на свете. Таких беречь надо и на нужные посты расставлять. А может шаг такой вовсе не глупостью продиктован? Что это? Отчаяние? Предсмертный протест? Расчёт? Расчёт на что? А что делать, если делегации езда, воспользовавшись правом тайного голосования, вычеркнул великое имя из списка, но другого не вписал. Автографа своего не оставил. Нельзя же одну черту автографом считать, и эксперты по почерку не помогут. Полагаться только на выводы тех, кто микродефекты ручки будет искать? Нет, товарищи. Экспертиз несколько. И самое главное, куда от неё уйдёшь? Экспертиза пальчиков. Списки кандидатов на чудесной бумаге. Бумага из Швеции доставлена, да непростая бумага. Среди сотен сортов хорошей бумаги выбрали такую, на которой лучше всего пальчики пропечатываются, как на стёклышке. Но ведь в типографии, когда списки печатали, вот как раз неет В особой ведь типографии списки печатали. Печатали с понятием. И в Кремле доставляли с понятием и раскладывали по столам опять же со осторожностью, так что на момент выдачи списка делегату никаких отпечатков на листе не было. Теоретически на списке могут оказаться только пальчики товарища делегата. Получил список, вычеркнул одного, вписал другого. И в урну бросай. В чужие руки тут лист не попадёт. И тут перед дурными избирательными соответствующий товарищ изорка смотрит за порядком. Главное, чтобы чужая рука а листочек не лапнула. Ну а девушка смешливая с парашютным значком, которая делегатам листы раздаёт. Её пальчики тоже останутся. А этот момент учтём. Объясняю. Во-первых, девушка своя Если бы её пальчики и отпечатались, то разобраться легко. Вот её пальчики, а вот твои, товарищ делегат. Но не оставляет девушка отпечатков. Подушечки её розовых пальчиков прозрачным лаком S4 покрыты. Из Франции лак доставлен. Работает она без перчаток, а отпечатков не оставляет. Так что если какому-нибудь выдвиженцу в выскочке ударит в голову хмель полудетского озорства, Если черкнет по великому имени, автографа не оставив, то все равно никуда ему не деться. До своей Сибири не доедет. Туда шифровку шарахнут. Мол, как быстро растущий, как делегат съезда, получил ваш боевой товарищ новое назначение на секретную работу с намеком вроде «в шпионы». Но попадет он не в шпионы, а в другое место. Жизненный поток понесёт его совсем в другую сторону. И вряд ли тот поток правильно называть жизненным. Дядя Вася вязатель, он же Вася киношник, знай себе ручку камеры крутит. Делегатов радостных снимает. Голосуйте, дорогие товарищи. Зачёркивайте, кого нравится, вписывайте, кого хочется. Много вас таких было. На предшествующих съездах дядя Вася вот также всех вас и снимал, уважаемые. К примеру, на прошлом 17-м съезде делегаты тогда, как и сейчас, тоже прикидывались честными гражданами. Надо признаться, со стороны так и казалось. Представлялось, что все они или в большинстве своём наши родные советские люди. А что оказалось? Оказалось, что почти поголовнос есть предыдущий был вражеским, шпионским, предательским и вредительским. Больше половины делегатов вскорее перестрелять пришлось. Многих. Ох, многих дядя Вася потом повторно снимал, но уже индивидуально в камере смертников. Интересно хронику старую крутить. Вот голову гнут делегатскую. Вот делегат Сопок полчалья лежит. Вот он гад кричит, что товарищ Сталин на страсть как любит, что жизнь готов отдать. Ну и отдай. В чём проблема? Сопок-то зачем слюнявить? Ах, как товарищ Сталин такие кадры смотреть любит. По много раз без перерыва. А потом заказывает тех же врагов показывать. не в расстрельном коридорчике, а на съезде. Вот они, гордые, пузатые, надутые в ординах. Вот они в президиуме высидают. Вот с трибуны речи кричат. Сейчас-то сразу видно. Вон тот ординастый. Ну, конечно же, враг. Вон какая у него улыбочка сладенькая. Но тогда, на прошлом съезде, дядя Вася честно себе в этом признаётся, Его подозрение падало на дельных типов, но никак не на большинство. Смотрит Вася кадры старые, своей наивности девится. Но как же он того усатого не распознал? Глаза-то, глаза у него вражеские, а усищи какие распустил? Но ведь видно же. А разве вон у того на морде не написано, что шпион? Даже не маскируется. Иж прищурился. Смотришь кадры старые, дрожь по тел. Товарищ Сталин один, а вокруг него враги стаями так и вьются, так и мечутся. И по глазкам их плутовским видно, заговоры плетут, планы вынашивают. А потом на том съезде предыдущем выборы были точно как сейчас. Кого же враги выбрать могли? Понятное дело, врагов и выбрали. Шпионов выбрали, англов и японских, и польско-турецких, вредителей выбрали. Весь почти центральный комитет шпионским оказался. Дядя Вася как сейчас помнит, всего выбрали на том съезде 71 члена ЦК и 68 кандидатов. Должен дядя Вася всех их помнить, потому как клиенты Или потенциальные клиенты. Совсем немного времени прошло, а из тех членов и кандидатов уже 111 арестованы. И редко кто еще цел. У товарища Сталина чутье на врагов. Он их насквозь видит. Чувствует дядя Вася, что из того состава ЦК скоро 112-го брать будут. Завинягина. Авраамие Павловиче, директора Норильского металлургического комбината НКВД. Всё к тому клонится. При его диве великими стройками коммунизма руководил, руководил. При его же выводил, возводил. Значит, в расстрельный подвальчик пора. И из 113 из того состава время приспело брать. Ежова Николая Ивановича так вырисовывается член центрального комитета, секретарь ЦК, кандидат в члены политбюро, народный комиссар водного транспорта и бывший народный комиссар внутренних дел, а его даже делегатом нового съезда не выдвинули. Значит, скоро. И не нужно думать, что вот, мол, в Берлине дождь со снегом, А в Москве вроде уж ни дождя, ни снега. Не, товарищи дорогие. И в Москве дождь, и тоже со снегом. Похлеще берлинского. А ещё некоторые думают, что вот мол в Берлине аресты, а в Москве никаких арестов. Что вот по Берлину воранки и шаствуют, а по Москве вроде и нет. Ошибаетесь, милейшие. И по Москве шаствуют. Очень даже интенсивно. Любой Берлин позавидует. В Москве аресты Косыковом. Аресты повальные. Массовочка. Кончается власть товарища Ежова. Нет ему больше почёта. Нет ему любви всенародной. Близко конец. Только ему одному ещё не верится, что близко. Его пока не берут, а вот его команду теснят, ущемляют и берут его, ребят, без шума. Арестовывают тех, кто арестовывал, расстреливают тех, кто расстреливал. Есть правда, дела и более важные.